День. Администраторы профсоюза не любят имена. Вербовщики, кураторы и высшие ведуны предпочитают безликость. Допустим, к вам приходит человек. Вам известна его должность. Вы видите его лицо. Этого достаточно. Никаких социальных пакетов, официальных расчетов и квитанций. Магические ящики, серые конверты. Встречи на нейтральных территориях. Когда охотник выходит на пенсию, он ничего не получает. Правда, вы можете отложить валютную заначку и безбедно жить остаток дней своих. Потому что платит профсоюз хорошо. Куратор Рамона, согласно традиции, не представился. Он ввел своего подопечного в курс дела и сообщил, что ответит на любые вопросы, касающиеся работы охотника. В парке Рамон узнал, что существует бесчисленное множество параллельных миров именуемых слоями или срезами. Оказалось, что межпространственные переходы реальны. В альтернативных вселенных странствуют представители мистических сфер высшего и нижнего плана. Ведуны торговцы, проводники и сотрудники профсоюза. Умеют менять слои и переверты. Метавселенная, открывшаяся перед Рамоном, была сложна и разбита на зоны влияния. Главными противоборствующими силами долгое время оставались ангелы и демоны. Высшие и низшие сферы. Сражение шло не на физическом, а скорее на ментальном уровне. Игорек, Кадилов и те, кто стоял за ними, охотились на человеческие души. Существовали и другие расы. Например, четыре стихии. Могущественные волшебники, внешне похожие на людей. Вроде Азарода. Вот только они не были людьми. Потом расклад изменился. Появились оборотни. Но не то, чтобы появились на пустом месте. Основатели – древние полумифические существа. Кто-то из основателей породил новую расу. И началась экспансия. Сообщества оборотней развивались. Учились распахивать порталы и оккупировать чужие слои. Все проходило незаметно. Группа перевертов перемещалась в избранный слой. Затем тотальная инициация. Чтобы превратить человека в оборотня, достаточно одного укуса. Да, переверт может вас сожрать. Но если он получил задание захватить мир, то просто укусит. И будет наблюдать за вашим превращением. А потом отведет к своему вожаку. Днем переверты ведут себя как обычные хомосапианцы. Ходят в магазины, работают, общаются с соседями. Воспитывают детей. А ночью в захваченных городах наступает ад. Перевернутые города вычислить тяжело. Да, царит запустение. Да, не ходит общественный транспорт. Но этого хватает и в упадочных срезах, населенных людьми. Вы ничего не поймете, пока не наступит ночь. Стаи оборотней упорядочены. Есть новички, проходящие обучение. Есть матерые хищники есть оборотни-колдуны, ведущие свой народ к победе. Именно они принимают решения. Колдунов мало. Далеко не все они иерархи. Экспансия разделила основателей. Большинство из них ушли в сторону. Перебрались в нейтральные срезы. Меньшинство возглавило межпространственное нашествие и повело орды хищников на людские города. Почему это произошло, никто не знает. Что будет, когда вся метавселенная будет порабощена? Никто не знает. Что дальше? Какова конечная цель основателей-полководцев? Ответа нет. Перевертые обладают нечеловеческой силой и ловкостью. Среди них есть волкалаки, вермедведи, урсы, кашкалаки, симбы, ханы и пардусы. Существуют вербарсы и свары. Последние запредельно опасны ведь они произошли от гепардов. Кханы перекидываются в тигров, симбы – во львов. Особой свирепостью отличаются крыси и вепрусы. Летающие переверты также доставляют массу проблем. До охотников доходили слухи о Фелиноре, кошачьем боге, вставшем во главе всех оборотней и основателей ренегатов. Якобы Фелинора видели в образе человека – Вербарса и Симбы. Но точных сведений об этом не сохранилось. Экспансия длится уже несколько веков, и человечество постепенно проигрывает. Создание профсоюза стало неизбежностью. Разрозненные группировки наемников объединились, чтобы породить структуру, оказавшую влияние на сотни миров. В учредительный совет профсоюза входили боевые маги, рядовые проводники, торговцы и охотники. Поговаривали, что профсоюз контролируется правительственными агентами автократии Монолита, Арийской империи, Столпа и легендарных иллюминатов. Комментировать эти слухи куратор отказался. Профсоюз, вопреки ожиданиям, не превратился в естественного врага оборотней. Охотники и ведуны работали только за деньги. Если власть оккупированного среза не хотела платить за свое спасение, люди бросались на произвол судьбы. Бедные страны были обречены на вымирание. Профсоюз держался в стороне от их проблем. «Ты наемник», – сказал куратор. «Не забывай об этом». Мистическая реальность обрушилась на Рамона и выдавила его из рамок обыденности. Ангелы, демоны, оборотни и колдуны – все это атрибуты сказок. Но вот они – факты. Своим глазам приходится верить. Хочешь ты этого или нет? «Мир никогда не станет прежним». Это Рамон понял, сидя в пробуждающемся от зимней спячки парке и рассматривая оттаивающий пруд. «Ты на испытательном сроке», – сказал куратор. «Кроме того, придется пройти обучение. Настраивайся на командировку». И Рамон попытался настроиться. Не получилось. Потому что ему не доводилось сталкиваться с параллельными мирами и тренировочными полигонами профсоюза. Не доводилось сражаться бок о бок с ангелами и некромантами. Не доводилось терять тех, кого по-настоящему любишь. Слушать, как твой близкий человек трансформируется и скребется когтями в откидной люк. Все это было впереди. К нюхачам нужно привыкнуть. Тот, кто полагает, что эти создания похожи на псов, ошибается. Нюхачи появились в срезе, где эволюция шла особым путем. Человек там не сумел выжить и превратился в венец творения. Динозавры, впрочем, тоже не добились успеха. Почему-то в этой реальности возвысились псовые. Миллионы лет потребовались, чтобы один из видов кустарниковой собаки встал на задние лапы, освоил прямохождение и обрел разум. Передние лапы перестроились в четырехпалую ладонь, задние сохранили рудиментарные корни, втяжные. Пасть стала меньше походить на собачью. С непривычки вам кажется, что вы общаетесь с пандой. У нюхачей черно-белое зрение. Зато обоняние достигло пределов совершенства. Представители этой расы умеют выслеживать добычу на любом расстоянии. Нюхачи берут след людей и оборотней, ангелов и демонов, живых и мертвых. Судя по всему, они обладают зачатками паранормальных способностей. Типичный нюхач ростом едва достигал груди Никиты. Разум превратил этих созданий в миролюбивых философов. Но вторгшаяся в их мир волна перевертов заставила нюхачей вспомнить охотничье прошлое и заключить союз с людьми. Разговаривали нюхачи плохо, отрывистый, лающий акцент. Много жестов. В общем, не лучшие собеседники для споров на кухне если только один из них не вырос в мире под подконтрольному профсоюзу. Его звали Друнг, И это упрощенный вариант имени. Оригинальное слово выговорить невозможно. Рамон даже пробовать не стал. Чтобы взять след Полины, Друнгху понадобились ее личные вещи. Рамон принес майку девушке и кое-что из косметики. А еще он собрал шерсть в подвале, поскольку ночью переверты пахнут иначе. Друнг поблагодарил Никиту на ломаном эспере и убрал принесенные артефакты в нагрудную коробочку, служившую нюхачам сумкой. На рассвете пришел валик, и охота началась. Побродив по окрестностям дома, Друнг сообщил, что переверты ушли на запад, в сторону Балтского союза. Было решено не тратить попусту время и не забирать байк Полины. Когда все закончится, девушка сама вернется в утопию. Оборотни, если верить не хочу, двигались быстро. Рамон засветло собрал все необходимое в дороге. Обрез и помповое ружье отправились в чехлы, притороченные к походному рюкзаку на 90 литров. В рюкзак Никита утрамбовал одежду, термобелье, шнурованные армейские ботинки. Для степи он использовал кеды. Коробки с патронами, подствольный фонарик и прочную полезную мелочевку. Крупы и консервы отправились в багажник. Туда же – 30-литровых канистры с водой. Костровое оборудование Ефимыч уже приобрел. В бардачок – карты прилегающих территорий. Навигатор использовать бесполезно. Ландшафты утопии радикально преобразились. Целые города вымерли. Часть дорог разрушена. Рассвет застиг путников в степи. За рулем сидел Рамон. Руководствуясь указаниями Нюхача, он вывел чероки с проселка на заброшенное двухполосное шоссе, протянувшееся в юго-западном направлении. Около 10 утра шоссе влилось в трассу М-13. «Мы близко?» – обратился Рамон к Нюхачу. «Немного». Пролавило странное существо. «Цель замедляется». «Конечно, замедляется», – буркнула зарот. «Они перекинулись в людей». Сохранить темп не удастся. «У Лаэта должен быть план», – заметил Ефимыч. Все разговаривали на Эспере, хотя Рамон, Кадилов и Валик предпочли бы русский. Эспер – искусственный межсрезовый язык, разработанный профсоюзными деятелями несколько столетий назад. Смесь мировых языков, которыми пользовались жители многих известных реальностей. Рамону пришлось учить Эспер под надзором куратора а затем оттачивать полученные навыки общения в полевых условиях. Но это отдельная история. Ты сможешь сориентироваться по карте?» Спросил Рамон у нюхача. «Где они сейчас?» «Невозможно!» Отрезал Друнг. «Пока только направление. И сила запаха!» Рамон задумался. «Что ж, локацию можно вычислить. Определить вектор движения глянуть на карту наверняка будут пересечения с мелкими городами и поселками а еще сила запаха это поможет обозначить дистанцию ефимыч словно прочел мысли никиты куда они идут друнг принюхался строго на запад вдоль трассы старик кивнул а что с запахом вклинился рамон ты можешь прикинуть расстояние могу гордо заявил друнг «Примерно полсотни ваших километров». «Ваших?» «Ну да, у них нюхачей свои меры длины». Кадилов тотчас достал из бардачка карту области. Разложил на колени, стал водить пальцем. И что-то бормотать себе под нос. «Что там?» «Не выдержал Рамон». Кадилов ткнул пальцем в зеленое пятнышко. «Новозыбье. Придется свернуть с трассы. Но это недалеко». Мимо проносились однообразные поля, заброшенные деревушки и приходящие в упадок заправки. Рамон задумался над тем, что Лает по каким-то причинам не совершает межпространственный переход. Почему? Самое разумное сейчас – быстро прыгнуть в другой мир. Не получается? В стае нет проводника. Это единственное объяснение. Поэтому беглецы спрячутся в относительно крупном городе, И дождутся того, кто вытащит их из утопии. Нужно спешить. Пардус висел на карнизе трехэтажного дома. Лапы вцепились в кладку. Голова неестественно вывернута. Шерсть намокла от проливного дождя. Длинные капли растягиваются в воздухе. Срываются с крыш балконов и веток деревьев. По мостовой текут мутные ручьи. Вода бурлит в стоках и сливных люках. Пардус отлипает от карниза, как в замедленном сне. Прыжок пятнистого зверя служит сигналом. Волколаки, прятавшиеся в темной подворотне, срываются в бег. Из-за ржавого почтового киоска с ревом выдвигается Урс. Займись пардусом! Приказал Рамон. Ромон. Даздракивает Волчары за вами! Мумик и потанин перемещаются на левый фланг. Под защиту стены. Рамон почти сразу начал командовать в их небольшом отряде. Сказался боевой опыт. В Курдистане под началом Никиты был взвод боевиков. Кто из Чечни, кто из Казани. Разные люди. Медведь вырос перед Рамоном. Ревущая груда шерсти, стальных мышц и когтей. Есть заблуждение, что урсы неповоротливы, что от них легко убежать. Это не так. Размеры массивность – лишь подспорье в бою. Урсы наносят противников стремительные сокрушающие удары, после которых никто не поднимается. Поэтому близко их подпускать нельзя. Никита разрядил в медведя оба ствола дробовика. Переверто швырнуло на облупившуюся стену газетного киоска. Туша безвольно сползла на мостовую и растворилась в воздухе. Потанин и Мумик открыли огонь по волколакам. Даздра взмахнула когтями и, разумеется, промахнулась. Оборотни исчезли, словно кто-то выключил картинку. В принципе, так оно и было. Команда Рамона сражалась с проекциями, созданными магией профсоюзных ведунов. Город был декорацией, полигоном. И, похоже, наемники завалили очередное испытание. Реальность сгустилась, чтобы создать куратора. Это был незнакомый куратор. Его обязанности сводились к тому, чтобы гонять новичков по полигону, стравливая их с фальшивыми перевертами. Бой останавливался всякий раз, когда испытуемые совершали ошибку. «Что не так?» – спросил Рамон. Куратор мрачно уставился на Даздру. «Пардусы слишком быстры для человека». «Это мы знаем. Тогда почему Даздра полезла на него с когтями?» «Я приказал». «Неправильное решение». «Она погибнет. Пардус атакует тебя со спины. Оба ствола обреза пусты. Ты не успеешь перезарядить оружие. Не успеешь достать нож. Не сможешь уклониться. Ты умрешь. Потом умрут остальные». Никита выругался. «Хорошо. Что я должен был сделать? Подумай». Никита мысленно отмотал стычку в начало. Пардус на карнизе. Медведь еще далеко. Волков нет. Но кашкалаки всегда работают в связке. Значит, ты мог предположить, что на узкой улице будет засада. Решение пришло моментально. «Я должен был выстрелить в Пардуса», – сказал Рамон. «Завалить его под карнизом. Даздру и Мумика – к волкам. Патанина с помпой на Урса». «Правильно», – похвалил куратор. «Ты делаешь успехи». «Интересно, какие успехи делают рекруты на других полигонах?» подумал Никита, там, где бегают настоящие оборотни. Впрочем, слухи не всегда соответствуют правде. Солнце жарило нещадно, так что пришлось врубить кондиционер. А еще пришлось поднять стекла, чтобы пыль не лезла в салон. «Где она?» спросил Рамон. «Сложно сказать», нюхач помедлил. «Движение прекратилось». Джипс вернул с трассы и на всех порах мчался к новозыбью. Ориентировались только по запаху и облупившимся дорожным знаком. Упадок асфальтовых дорог давало себе знать. Шоссе было усеяно выбоинами. Кое-где пробивалась трава. Никто не следил за указателями, так что город вынырнул из-за поворота внезапно. Так, книжная панорама Трансформер раскрывается перед изумленными глазами ребенка. Степь вырастала в городские ландшафты. Здесь и прежде царило запустение. Слой Рамона и утопию объединяло множество общих событий. Чернобыль рванул в обеих параллелях, хоть и в разные годы. В реальности Рамона юг Брянщины превратился в сплошную зону отчуждения. Утопический мир СССР выстоял, сумев ликвидировать аварию в зародыше. Город вымирал, но виной тому была пустыня, надвигавшаяся с юга. Рыжие травы. Обширные безлюдные пространства. Серые земли вместо возделываемых полей. Запустение. Рамон остановился на заправке. Вышел из машины и велев Хочу не высовываться». И озароду тоже. Слишком колоритный вид имели его спутники для здешних мест. Заплатив несусветную сумму за 12 литров 98-го бензина, Никита вернулся к джипу. Топливо неспешно вкачивалось в механическое нутро Чироке через массивный пистолет. Ветер закручивал на дороге полевую воронку. Охотиться на оборотней в человеческом обличии тяжело. Это Рамон усвоил на ржавчине. Низшие переверты не догадываются о наличии у себя второй сущности. Матеры и бойцы приветливо улыбаются и всячески помогают. Делятся кровом, угощают чайком и кофейком. Они ждут заката, чтобы перегрызть тебе глотку. Насколько меняется человек после трансформации? Никита об этом редко задумывался. А стоило бы. Оборотни всегда сражаются на стороне своего вида. Никакой ассимиляции. Только вытеснение. Завоевание территорий. Удержание отжатых городов. Родственные связи рушатся, но это происходит постепенно. Полина перевернулась недавно, поэтому днем она постарается сбежать. Лает это понимает. Ему придется связать девушку или запереть в каком-нибудь чулане. Приковать к батарее тоже вариант. Но по батарее можно стучать. Через окно подавать знаки прохожим. Выбить стекло, закричать, привлечь внимание. Множество решений. «Где же ты будешь прятать неопытного волколака, Лает? «Ты ведь не знаешь, что у нас есть нюхач?» «Ладно. Все решится в ближайшие часы. Вы, ребята, дождетесь своего проводника и откроете портал. А мы последуем за вами». Так думал Рамон, вставляя заправочный пистолет в крепление. Крышку завинтить до третьего щелчка. Забрать сдачу у бородатого заправщика, дремлющего за кассовым аппаратом. И снова в путь. Переехать через старенькое железнодорожное полотно. Сбросить скорость до 40. Справа вырастают безликие многоэтажки. Слева по-прежнему тянется степь. Поворот. «Долго еще?» Спрашивает Ефимыч. Нюхач сопит. «Нет, продолжайте ехать!» Рамон поворачивает на север. Указатели сообщают, указатели сообщают, что шоссе превратилось в улицу Комсомольскую. Теперь по левую руку находятся убогие деревянные бараки, по правую промзона. Бетонный забор, заводские корпуса, коптящая труба, выкрашенная в красно-белую полоску. Машин очень мало, пешеходов тоже. На перекрестке Никита притормозил. Куда теперь? Друмк принюхался. Прямо. В срезе Рамона Новозыбье называлось немного иначе. Город был узнаваем, но лишь в общих чертах. Схожее расположение улиц, пересечение отдельных названий. И все. В утопии сорокатысячный городишка превращался в призрак. Часть жителей приспосабливалась, снабжая свои дома солнечными батареями. По улицам разъезжали электромобили и гироскутеры. Через весь центр протянулись струи кайве. Во дворе унылой пятиэтажки Рамон заметил припаркованный буер со спущенным парусом. Все это смахивало на иллюстрацию к Роману Ефремова или Беляева. В парке разбитого озера ржавели аттракционы. Колесо обозрения завалилось набок, своротив несколько деревьев. Детский поезд навечно застыл у полукруглой посадочной платформы. Повинуясь указаниям Нюхача, Рамон остановился. Они рядом. Сказал Друмк. Где именно? Уточнил Азарот. Сложно сказать. Думаю, на том берегу озера. Рамон попытался рассмотреть что-либо на противоположном берегу, но ему мешали плотные ряды сосен. Парк одичал. Здесь давно не прибирались. Там дома, сказал Кадилов. Рамон снова уставился на сосны, подступившие к парковой аллее северного берега и рассмотрел в просвете верхушку девятиэтажного дома. Молодец, Ефимыч. Глаз алмаз. Что делаем? Рамон заглушил мотор. «Показываться нельзя», – сказал Кадилов. «Они ждут проводника, чтобы пробить портал». «А если лает придет сам?» – предположил Рамон. «Вряд ли», – покачал головой Ефимыч. «Основатели осторожны. Они перестраховщики по жизни. Думаю, впереди нас ждет несколько переходов. Придется скакать по слоям, чтобы встретиться с твоим Диаблеро». Рамон хмыкнул. Еще один. Ефимыч, ты что, Кастанеду читал? Приходилось. Так это же Ересь, наверное. Ты Библию читать должен, а не поучение Дона Хуана. Мой наивный коллега. Кадилов в упор посмотрел на Никиту. Если бы ты прочел столько апокрифов, сколько это сделал я, то воспринимал бы все с другого ракурса. Господь оставил нам обширное поле для маневров. Свобода выбора типа того». Рамон надолго умолк. Ему нравилось подкалывать ангела по мелочам, но вступать в серьезный философский диспут желания не было. Кадилов грамотный мужик. Легко проиграть. Да и о чем спорить? Есть бог или нет – дело десятое. Ангелы и демоны существуют. А это уже говорит о многом. Рамон видел Игорька в действии. Видел всякую нежить в лице перевертов. Тяжело в таких условиях цепляться за свой атеизм. Кадилов, кстати, неоднократно заявлял, что против оборотней можно применять святую воду. Достать ее Рамон не мог, поэтому не проверял. Зато видел, как Ефимыч лихо орудует стилетом с рукоятью в форме распятия. Мир сложен. Тут находится место рунам и святой воде, электрокарам и воскрешению мертвых. В голове простого солдата это с трудом укладывается. Без стакана, как говорят, не разобраться. «У нас план есть?» – спросила Зарот. Все уставились на Рамона. То чувство, когда ты вспоминаешь о своем лидерстве. Рамон повернулся к Валику. «Ты чего?» – не выдержал тот. «Если откроется портал», – произнес Никита. «Как нам вычислить точку выхода?» Валик потер виски. «Дай подумать». Ведун достал из своего рюкзака термос. Свинтил крышку. Утопил кнопку. Налил себе кофе. В нос ударил крепкий аромат южных плантаций. Хороший напиток. Мысленно одобрил Рамон. «Я почувствую след». Наконец выдавил валик. «Но гарантии дать не могу. Есть вероятность ошибки». Друмк засопел. Никита обернулся к Нюхачу. «Есть что сказать». Друмг оскалился, изображая человеческую улыбку. Жутковатое зрелище. «Я справлюсь. Чтобы не вышло ошибки, проверим по запаху». «Золотые слова», – похвалил Ефимыч. Вся компания выбралась из джипа на свежий воздух. В парке было не так душно, как в степи или тесных переулках Новозыбья. Сказывалась близость озера. Над головой шумела листва. Рамон приблизился к бетонной сцене летнего амфитеатра. Присел на ступеньки. Со сцены открывался неплохой вид на озеро и петляющие среди газонов аллеи. По одной из дорожек прогуливалась пара с коляской. К счастью, они не заметили ни нюхача и некроманта, а то бы врезались в раскидистый клен с непривычки. В парке хватало высоких деревьев. В глаза сразу бросался вековой дуб, поскрипывающий на ветру. Весь этот шелест действовал успокаивающе. Спасибо местным коммунальщикам. Никто не занимался идиотскими вырубками и превращением древесных стволов в лубочные грибки. Парк, несмотря на заброшенность, был парком. Никита задумался над синхронностью временных потоков. Куратор долго рассказывал о теории метавселенной и всех этих хронологических ответвлениях. Рамон понял далеко не все. Альтернативные миры существовали. И это главное. Но почему время там текло неравномерно? Скажем, гуляешь ты по Нордбургу, осень, проливные дожди, слякоть везде. Перемещаешься в совок, а там солнышко, август и загорелые девушки. Неужели в разных вселенных у Земли меняется орбита? Оказывается, да. Меняется, пусть и незначительно. Не настолько, чтобы заморозить или испобелить все живое на планете. Плюс еще какие-то пространственно-временные искажения, вызванные рождением слоя. Ветвлением, как выразился куратор. Хотелось бы верить, что Лает не шагнет в зиму. Теплой одежды у Рамона не было. В цепочку размышлений вторгся валик. «Никита, дуй к нам!» Рамон поднялся со ступенек и зашагал к машине. Его спутники что-то обсуждали. «Что тут у вас?» Ответил Азарот. Портал открылся. Никита сел за руль. «Бегом в машину». Нюхач перебрался в переднее сиденье. Валик устроился сзади, потеснив Кадилова и Азарода. Чироки сорвался с места. «Они ушли?» Нюхач покачал косматой головой. «Пока нет». «Постарайся определить дом». Объехав озеро по широкой дуге, Рамон вырулил на Коммунистическую улицу. Дальше мост отделяющий озеро от небольшого пруда. «Направо», — сказал Нюхач. Сразу за мостом их подстерегала развилка. Улица Коммунистическая огибала сквер и уходила на северо-восток. Никита повернул на Рошеля и вскоре увидел знакомый дом. Тот самый, что виднелся сквозь сосновые просветы. «Всё!» — Нюхач паник. «Их нет!» — Никита выругался и прижал машину к обочине, максимально снизив скорость. «Действуй, Валик!» Мимо прокатился Тесла-мобиль. Красивая игрушка, только начавшая продвигаться в срезе Рамона. За рулем никто не сидел. На задних сиденьях две старушки, с любопытством изучающие Чироки. «Да, бензиновые монстры здесь отходят в прошлое. Скоро заправщик останется без работы». Ведун долго молчал. Напряженная тишина всегда действует на нервы. Неопределенность тоже. Рамон постарался взять себя в руки и не дергать валика. Пусть делает, что может. Лучше этого студента-очкарика с задачей никто не справится. Даже Азарот. Он хоть и волшебник, но пробивать порталы не умеет. Вот мертвяков из могил выкапывать – это, пожалуйста, хоть хлебом не корми. Джип полз с черепашьей скоростью. «Назад?» – неуверенно прошептал Валик. «Где-то здесь». «Во дворах?» «По-моему». Никита переключил передачи и дал задний ход. К счастью, за этой картиной не наблюдают местные гаишники. Зрелище доверия не вызывает. Так и хочется проверить права и глянуть на пассажиров. Отъехав метров на 50, Рамон свернул налево. Башня новостройки... Всей своей девятиэтажной громадой нависла над преследователями. «Стоп!» – скомандовал валик. Рамон припарковался к бордюру третьего подъезда. Ничего необычного. Домофонные кнопки, мусорные контейнеры за фанерной дверью, покосившиеся лавочки без спинок. «Здесь!» – резюмировал ведун. Кадилов покосился на нюхача. «Он прав!» – подтвердил Друмк. Тут теряется запах. Рамон закрыл глаза. Посидел немного, собираясь с мыслями. Все ждут приказа, и его надо отдать. Ладно. Рамон свернул карту, лежавшую на коленях, и запихнул ее в бардачок. Пробиваем портал.